И каждый раз вы находите новый выводок инвесторов. Глава 16. Эптон Синклер в романе «Дельцы» про обман миноритарных акционеров. Кэптон Синклер из тех американских писателей, которых активно переводили на русский при советской власти по причине его теоретического и практического сочувствия рабочему движению. Он не только сопереживал социалистам и обличал индустриальное рабство, но и дал денег на строительство коммуны. Синклер считается писателем, принадлежавшим к движению разгребателей грязи, целью которого было гласности крупных корпораций и биржевых дельцов, а также выведение на чистую воду коррумпированных чиновников. Синклир любил писать о крупных американских воротилах начала века, сколотивших состояние на угле, тушёнке, стали или автомобилях. Роман "Автомобильный король" о Генри Форде. В главе "Про конвейер" нашей книги мы цитируем самый известный его роман "Джунгли", рассказывающий о воротилах мясного рынка. Ну, а в дельцах по-английски «The Money Changers», более точный перевод менялы 1908, прототипом одного из главных героев является Джей Пи Морган, крупнейший финансист рубежа XX века. Действие в романе разворачивается перед и во время паники на Уолл-стрит в 1907 году. Практически в любой книге по финансовой истории США можно прочитать о том, как благодаря решительным действиям 70-летнего Джей Пи Моргана к тому времени почти отошедшего отдел удалось усмирить банковскую панику осени 1907 года. Морган поддерживал рынок практически всем своим состоянием, обращался к вкладчикам с возваниями о том, что он не даст банковской панике разрастись. Ему поверили, и все успокоилось. А чтобы банковский кризис не повторился, в 1913 году создали Федеральную резервную систему ФРС и ввели страхование банковских вкладов. Сочли, что второго Моргана может в следующий раз и не найтись, а если даже и нашелся бы, то нехорошо ставить всю финансовую систему в зависимость от одного человека. С тех пор в США набегов на банки не наблюдалось. Роман Эптона Синклера «Дельцы» дает повод усомниться в этой истории. В нем «Паника» представлена срежиссированной, именно Морган, выведенный под именем Дэна Уоттермана, является постановщиком этого спектакля. Не исключено, что этот сюжетный ход автором не выдуман, а отражает реальные события. В 1907 году панику спровоцировало падение третьего по величине банка Нью-Йорка Кникер Бокер Траст. Вкладчики начали забирать вклады из других банков, выстраивались огромные очереди. Это поставило нью-йоркские, да и региональные банки на грань разорения. В тот момент Джей Пи Морган действовал, по сути, как Центробанк. Он аккумулировал колоссальную по тем временам сумму 110 миллионов долларов, которая включала его личные средства, деньги банкиров, не попавших под удар, и государственную помощь. Сумма огромная, но не для Моргана. Как показало расследование Конгресса 1912-1913 годов, оценка активов под контролем Моргана составляла около 22 миллиардов долларов, почти 600 миллиардов в сегодняшнем выражении. Эти деньги были предоставлены тем институтам, которые нуждались в поддержке больше всего. Город Нью-Йорк был спасен от банкротства, фондовый рынок от крупного коллапса, банковская система от полного краха, а Морган въехал в историю на белом коне. Однако белый конь оказался забрызган грязью. На пике кризиса президент Теодор Рузвельт разрешил Моргану поглотить Tennessee Coal, Iron and Railroad Corporation, TCI, примерно с такой формулировкой, чтобы спасти брокерскую фирму, оказавшуюся на грани разорения, и прекратить финансовое кровопролитие на Уолл-Стрит. Брокерский дом Moore and Shelley с долгом в 25 миллионов долларов владел 25% акций TCI и вынужден был бы продать их по демпинговой цене на рынке, чтобы погасить свой долг, если бы пакет не был выкуплен Морганом. Выкуп состоялся по низкой цене. По сути, отблагодарил. Морган был крайне заинтересован в этой сделке, поскольку контролировал добрую часть сталелитейной промышленности и железных дорог и мечтал о поглощении крупнейшего конкурента. Поскольку антитрестовское, то есть антимонопольное законодательство уже существовало, регулировавший монополии закон Шермана был принят в 1890 году то, согласно букве закона, это поглощение было невозможным, а тут прошло как по маслу. В результате Морган прибрал к рукам треть всех железных дорог и 70% стали литейной промышленности США. Предложение позволить Моргану поглощение TCI повлекло за собой два слушания в Конгрессе. Ситуацию усугубляли подозрения, что Морган срежиссировал панику, чтобы протолкнуть нужное ему решение относительно TCI и эти подозрения были отнюдь не беспочвенными Коллапс Кникербокер-Траст произошел на пике процветания, когда вроде бы ничто не предвещало потрясений. Тотчас же последовал пресс-релиз Моргана, который провоцировал набег еще на один крупнейший банк. Помимо этого, во время паники Морган практически единолично решал, кому выдавать помощь, а кому нет, что позволило поставить под контроль и некоторые независимые банки и страховые компании. Сенатор от штата Висконсин Роберт Лафалет в ряде выступлений в Конгрессе в марте 1908 года заявил, что паника была средством политического давления и экономического террора Моргана, его способом заковалить банкиров, раздеть мелких вкладчиков и получить контроль над депозитами физлис в банках и страховых компаниях. По мнению сенатора, кризис был тщательно спланирован и мастерски реализован прекрасно сработал. Банки Моргана и Рокфеллера получили 50 миллионов долларов государственных денег в качестве одномоментной выгоды. Но кризис также позволил протолкнуть банковское законодательство, которое давало банкирам Соул-стрит беспрецедентный контроль над денежными потоками страны. Теорию заговора пытается обосновать Дэвид Циммерман книги книге Паника, рынки, кризисы и толпа в американской литературе. Синклер уверял, что получил инсайдерскую информацию о том, что «Паника» была срежиссирована от своего друга, уолстрицкого юриста, который встречался с президентом книгер-брокер-траст в самом начале «Паники», буквально за несколько часов до самоубийства последнего. «Дельцы» — вторая часть трилогии, связанной одним главным героем. Это состоятельный адвокат Алан Монтегю, внук богатого плантатора, сын генерала армии «Северян». В первой части трилогии романе «Столица» 1908 он приезжает в Нью-Йорк, где и начинает карьеру. В «Дельцах» он уже уважаемый член нью-йоркского профессионального сообщества, обросший связями в деловых кругах. К нему обращается группа предпринимателей, которые хотят приобрести контроль над Северной Миссисипской железной дорогой и предлагает Аллану помочь им в осуществлении этой затеи. алан родом из Миссисипи, знает всю местную бизнес-элиту, обладает безупречной репутацией, ему там доверяют. Он идеально подходит на роль проводника идей стальной шайки. Алан покупается легко, ибо идея кажется ему правильной, а жареным еще не пахнет. Прежде всего, новые акционеры собираются построить новую железную дорогу до завода Миссисипской стальной компании, последнего крупного независимого производителя стали в США. Проект затратный и неподъемный для нынешнего руководства компании. От его реализации должны выиграть все. Затраты на транспортировку продукции упадут. Сталелитейный завод повысит конкурентоспособность, сохранит независимость и поддержит низкие цены на сталь, в том числе и для самой железной дороги, которая является его крупным потребителем. Железная дорога увеличит выручку и заработает прибыль. Ее акции вырастут в цене. Штат получит налоги и новые рабочие места. Плюс к этому, поскольку объявят выкуп акции у текущих акционеров, у местных инвесторов, нуждающихся в деньгах, появится прекрасная возможность сбыть с рук неликвидные бумаги. Уговаривая Алана взяться за дело, один из инициаторов проекта рассказывает ему, какими методами стальной трест Морганновский в книге, соответственно, у дискриминирует мелких производителей. Цены искусственно вздуты, и конкуренты также имеют возможность получать большие прибыли. Однако те, кто вступает в игру, как правило, сталкиваются с неожиданными препятствиями. Они не могут получить кредита. Уолл-стрит не дает им денег, хотя они и не тонут в заказах. Их бумаги, обращающиеся на бирже, атакуют игроки на понижение, пуская слухи. Против них заводят тяжбы, чтобы подорвать их репутацию заемщиков. Иногда пропадают важные бумаги, случается, что лучших сотрудников переманивают, бухгалтеров и конторских мальчиков подкупают, и все деловые секреты становятся достоянием конкурентов. Железнодорожные компании их не жалуют, даже их поезда идут медленно. Часть акции уже консолидирована. Увеличить свой пакет «Стальная шайка» планирует через дополнительную эмиссию, проект которой будет предложен на общем собрании. Он предусматривает преимущественное право выкупа акций новой эмиссии текущими акционерами, но с тем, чтобы нераспроданные остались за шайкой. Поскольку мало кто планирует довносить деньги в компанию, то текущих акционеров размоют, а шайка получит контроль. Этим ходом убьют и второго зайца. В компанию таким образом придут деньги, которые будут направлены на строительство новой линии. В задаче Аллана, Входит поездка на юг встречи с акционерами, которых он должен убедить в том, что нужно голосовать за доп эмиссию и список членов совета директоров, выдвинутый новыми акционерами. Его миссия оказывается успешной На собрании проходят все предложения инвесторов активистов.ременный термин инвесторы активисты физические или юридические лица, которые покупают большое количество акций публичной компании чтобы получить места в Совете директоров для инициирования масштабных изменений в компании. Президент компании, старый друг семьи Алана Монтегю, вынужден подать в отставку, а Алан избран новым президентом. Акции северной Миссисипской дороги впервые замечает Уолл-стрит, и там начинается шевеление. Несмотря на громкий титул, Монтегю практически без прав, этокий министр без портфеля. Он сталкивается с тем, что секретарем и казначеем дороги назначают родственников одного из новых акционеров, а вознаграждение их слишком щедрое. Ему указывают, кого брать в подрядчики при строительстве новой ветки, при этом цены карманных исполнителей резко завышены. Искать более выгодные контракты нельзя, ибо подряды специально предназначены для компании железнодорожных насыпей, принадлежащих одному из новых акционеров, и возглавляемой его племянником. Она организована специально для целей сотрудничества с Северной Миссисипской дорогой. С 1930-х юристы, а затем и финансисты-теоретики, заговорили о том, что контроль над компанией имеет цену. Аргументы приводились примерно такие, как у Синклера. В первую очередь, это возможность выбирать поставщиков и трансфертное ценообразование. Формально оно до сих пор не запрещено однако чревата серьезными последствиями. Миноритарные акционеры могут попытаться доказать в суде убытки, причиненные компании. Монтегю в смятении. Он ищет совета у своего знакомого, майора Винейбла из делового клуба. Спрашивает, насколько это общепринято. Старший товарищ учит его уму-разуму. Если дорогу возглавляет человек, располагающий большой властью, то почему бы ему этого не сделать? и приводит пример злоупотреблений на другой железной дороге, которой руководил некто Хиггинс. Ежегодно дорога давала объявление о закупках почтовой бумаги на миллион долларов. Перечень спецификаций был весьма длинным, но неизменно указывалось, что бумага должна непременно иметь определенный водяной знак. А патентом на этот знак владела только одна из компаний Хиггинса. При этом у него не было собственного производства. Все подряды, он передавал во вторые руки. Хиггинс умер, оставив после себя примерно 80 миллионов долларов. Это пара миллиардов в сегодняшних ценах. Думаю, Синклер, пылкий борец за экономическую справедливость, все же преувеличивал. Монтегю надеется на то, что дорога еще не построена, а новые контролирующие акционеры сами вкладываются в ее строительство. Майор не спешит его обнадежить. По его мнению, в результате подобных махинаций акционеры вернут себе все вложения, а потом еще и продадут акции, и это составит их прибыль. Завышенные расходы отнесут на себестоимость, которая, в свою очередь, ляжет в основу регулируемого тарифа на железнодорожные перевозки. Узнав, что за железнодорожной компанией стоит трест, майор предсказывает ее судьбу. Ваши хозяева вскоре найдут, что первый выпуск облигаций не покрывает стоимости предполагаемой реконструкции. Смету, составленную инженерами, сочтут заниженной, выпустят новую партию облигаций и компания вашего президента получит новый подряд. Затем вы узнаете, что ваш президент организует промышленное предприятие неподалеку от дороги, а дорога предоставит ему негласную скидку и будет перевозить его грузы практически бесплатно. Он может также закупить вагоны и заставить дорогу заплатить ему, за привилегию эксплуатировать вагоны в его частной собственности. Картина столь точна, что Аллан восклицает «Боже правый, а разве вы знаете, о какой дороге я говорю?» В ответ Венейбл только хохочет. В какой-то момент дискуссия двух героев переходит в плоскость философствования о судьбах мелких акционеров в принципе. Через рассказ своих героев Синклер раскрывает схемы обмана миноритариев. Один из героев уверен, что ничто не задевает крупных дельцов больше чем тот факт что мелкий акционер получает свою долю прибыли они пускаются на разные махинации лишь бы лишить их этой возможности. На примере маловаренной компании это выглядит так. Фабрикантов много рынок конкурентен и заоварен. вы скуаете конкурентов и монополизируете рынок ставите купленные активы на баланс по двойной цене и размещаете новую эмиссию по цене, втрое превышающей эту завышенную оценку. Выпускаете слухи о чудесах, которые произойдут благодаря объединению маловаров, о преимуществах, которые дает монополизация рынка, и сбываете свои акции публике. При этом вы сохраняете контроль над компанией. Затем на Уолл-стрит начинают ходить тревожные слухи о делах мыльного треста. Его совет директоров собирается на заседание и заявляет, что Трест не в состоянии выплачивать дивиденды. Среди акционеров растет недовольство, но избираете первым лицом себя, пока другие акционеры еще не подошли на собрание. Возможно даже, что паника вызовет такое падение цен на акции корпорации, что вы скупите контрольный пакет. Тогда акционеры узнают, что Трест по производству мыла перешел в другие руки и решено избрать новое честное руководство. И снова есть надежда. Вы покупаете еще несколько фабрик и опять выпускаете акции облигации, цена на акции снова повышается, и вы опять продаете свои бумаги. Подобные махинации можно проделывать систематически каждые два или три года, и каждый раз вы находите новый выводок инвесторов. Синклер верно подметил, что у рынков короткая память. Если работать на репутацию и задействовать грамотный пиар, то можно превратиться в белого и пушистого довольно скоро. Не думаю, что за 2-3 года, но за 5-7 точно. Эта схема скупки и продажи акций базируется на манипулировании рынком. Она была запрещена в 1934 году, когда после обвала рынка в 1929-1932 годах почти в 10 раз Вышел закон о торговле ценными бумагами. При этом запрет касался лишь продажи бумаг. Совершенно законным для инсайдеров оставалось одно покупать ценные бумаги компании, предоставляя сторонним инвесторам недостоверную информацию о ней, например, занижая финансовые показатели. Такую практику запретили только в 1942 году. Обратили ли вы внимание на цену, по которой размещались бумаги? В 3 раза выше чем балансовая стоимость активов. Это крайне высокая цена. В 19-м и в начале 20-го века акции редко котировались выше номинала. Например, во время железнодорожной лихорадки в Англии в 1840-х они достигли двух номиналов, и это было признаком серьезного пузыря. Сегодня превышение номинала во много раз не редкость. Есть множество причин, почему ситуация поменялась. Во-первых, в те времена у компаний Практически не существовало нематериальных активов типа высококвалифицированного персонала, и почти все активы были материальными. У современных компаний часть нематериальных активов типа квалифицированного персонала не стоит на балансе, соответственно, не повышает балансовую стоимость активов, но влияет на способность зарабатывать прибыль. Отсюда отрыв рыночной цены акций от балансовой. Во-вторых, еще не дошло до вывода производства за рубеж и аутсорсинга производства. В этом случае у компании выручка и прибыль есть, а основных фондов может вообще не быть. То, что компании продавали, они сами же и производили. Вторая экономическая сюжетная линия романа- банковская паника, по мнению автора, созданная искусственно, чтобы поставить под контроль независимые банки, трасты. В то время регулирование, запрещало традиционным банкам работать с трастовыми счетами, например, семейными фондами. Их дела должны были вести специализированные трасты. В романе так объясняются мотивы крупных дельцов Суолл-стрит. Крупные банки обязаны отчислять в резервный фонд 25% своего капитала, в то время как независимые трасты только 5%. Благодаря этому оборот средств у последних быстрее, Они выплачивают 4% по вкладам, широко себя рекламируют и вытесняют монополистов. Их около 50 в одном Нью-Йорке, а на депозитах у них около миллиарда долларов. Около миллиарда – это примерно 27 миллиардов в сегодняшнем выражении. Инфляции в те годы не было, и 4% – это в реальном выражении весьма неплохо. Атака начинается так. Генерал Прентис как член правления Готэмского треста, голосовал за то, чтобы не закрывать банк, но как президент Федерального банка он забрал из Готэмского треста миллион долларов. Готэмский трест, скорее всего, это вымышленный трест. Ни одна газета ничего не сообщила об этом, но слухи передавались из уст в уста, и вскоре это обсуждал весь город. Рассказывали, что это измена Прентисса Так подействовало на членов правления Готэмского треста, что привела к его закрытию. Так началась паника. Фондовая биржа отреагировала резким падением. А дальше дело техники. Заправила нефтяного и стального трестов играли на понижение. В это время уполномоченные Уотермана в Вашингтоне беседовали с президентом об отчаянном положении Миссисипской стальной компании. Финансовое состояние страны и так было шатким а тут замаячила угроза еще одного крупного банкротства. Учитывая сложившуюся критическую ситуацию, Стальной Трест соглашался сделать все от него зависящее для спасения экономики страны. Он решил присоединить к себе Миссисипскую Стальную Компанию, если только правительство не станет этому препятствовать. Разрешение на присоединение было получено. Уоттерман достиг своей цели, но просчитался в другом. Оказалось, что панику легко инициировать, но трудно остановить. Она разрастается, как снежный ком, и перестает быть управляемой. Ведь на рынке играют не только крупные воротилы, но и простой народ, мелкие собственники, нуждавшиеся в долларах для уплаты своим служащим по субботам, рабочие, которым деньги были необходимы для уплаты за квартиру, за хлеб насущный, беззащитные вдовы и сироты, для которых они означали спасение, от голодной смерти. Вдовы и сироты – термин, обозначающий самых незащищенных инвесторов. По всей видимости, его происхождение связано с тем, что вплоть до 1920-х годов женщины в США обычно не работали, а пенсии не было, и при потере кормильца женщина могла остаться без средств к существованию. Услышав о пошатнувшемся положении банков и начавшейся панике, эти люди поняли, как стало ясно, давно предсказываемый крах угрожает именно им. Толпами бросились они на Уолл-стрит. Весь финансовый район заполнили перепуганные массы людей. Сюда были брошены конные отряды полисменов для наведения порядка. Интриганы поняли, что спустили с цепи такое чудовище, с которым можно не справиться. Крах грозил и тем банкам, в которых они сами были заинтересованы. При подобной безумной панике, Национальным банком не могло хватить даже 25% резервных средств, чтобы удовлетворить требования потерявших голову вкладчиков. Теперь не было никакой возможности, где бы то ни было, добыть средства для выплаты вкладов. Куда ни обращались дельцы, всюду они сталкивались с недостатком денег. Ничего нельзя было продать, нигде нельзя было получить займа. Пришлось разворачивать процесс в обратном направлении укрощать выпущенного на волю зверя. В Вашингтон пошли тревожные телеграммы. Правительство предоставляет банкам 6 миллионов, 162 миллиона в сегодняшнем выражении. Обращаются к Дану Уоттерману, и он гениально оборачивает дело в свою пользу, внезапно обращаясь в самодержца с неограниченной властью над всеми банками в городе. Министр финансов превратился в одного из его подручных, А управляющие банками и финансисты, подобно перепуганным детям, бросились в его контору. Уоттерман сам вызвал панику, но теперь превратился в испытанного в боях ветерана, вступившего в последнюю отчаянную битву за спасение чести и финансов. Шла борьба за спасение Федерального банка. Было понимание, что если лопнет он, то рухнет вся банковская система, а очереди ожидающих выплат становились все длиннее. Методы спасения используются традиционные кассиры стремились выплачивать деньги как можно медленнее полчаса требовалось только для проверки одного чека, затягивали время в ожидании поступления новых денег. городские судные кассы приняли решение закрыть свои двери, опираясь на законное право возвращать депозиты в течение 60 дней после истребования их клиентами. Национальные банки выплачивали свои долги векселями. Мальчикам, выкрикивающим новости приказано было молчать, чтобы их крики не приводили к еще большей панике. Отряд конных полисменов патрулировал улицы, не давая людям собираться в толпу. Вторая линия фронта биржа. Правительство отказывало ей финансовой поддержке, потому что считалось, что оно не должно помогать биржевым игрокам. Если бы нью-йоркская биржа закрылась, разорились бы тысячи игроков, и бизнес в стране был бы парализован. Закрылась Питтсбургская биржа. В то время в США действовали десятки бирж. Перепуганные магнаты вновь собрались у Уоттермана. В самый острый момент кризиса стало известно, что уотерман дает суду в 25 миллионов долларов под 10%. По версии Синклера, уотерман Морган зарабатывает политические дивиденды, распоряжаясь чужими деньгами он направил на биржу не свои деньги, а взятые из банков, которым, в свою очередь, беспроцентную суду дало правительство. Это, безусловно, художественное преувеличение. Большая часть денег, вложенная Морганом в стабилизацию, все же была его собственными и деньгами партнеров в спасательной спецоперации. Прочитав Синклера, задаешься вопросом, был ли крах действительно срежиссирован или случился я попыталась найти в обстоятельной истории дома Морганов американского журналиста Рона Черноу «Дом Морганов. Американская банковская династия и рождение современных финансов». В нем нет ни одного подтверждения теории заговора. Наоборот, приводятся аргументы в пользу того, что крах независимых трастов был ожидаем. К 1907 году трасты стали высоко спекулятивными. Они охотно кредитовали под залог ценных бумаг, А это рисковые кредиты. Трасты активно спекулировали акциями медных, нефтяных и железнодорожных компаний, цены на которые достигли слишком высоких уровней и обвалились, когда кредиты под залог акций стали слишком дорогими. Кникер Бокер Траст пытался загнать в угол акции компании United Copper и имел много этих акций в портфеле. Загнать в угол, скупать на рынке акции, или любые финансовые контракты в расчете на то, что игроки, подавшие данные акции в короткую или без покрытия, будут вынуждены их откупить по очень высоким ценам, чтобы выполнить свои обязательства по поставке акций. Когда же цена на бирже на акции United Copper упала, это вызвало тревогу у 18 тысяч вкладчиков траста. На следующий после падения день они попытались снять деньги со счетов. Так что дело вовсе не во вдовых и сиротах, которые сеяли панику необдуманно. Их действия были как раз рациональными. Если даже кникер-бокер-траст и подталкивали, это, очевидно, был колосс на глиняных ногах, которому для падения было достаточно лишь небольшого толчка. Есть и логичное объяснение того, почему сначала кризис перекинулся с биржи на банки, а потом с банков снова на биржу. Независимые трасты кредитовавшие инвесторов под залог акций, вынуждены были закрывать кредиты, так как сами нуждались в деньгах. Процентная ставка по таким кредитам подскочила до 150%. В такой ситуации инвесторы вынуждены были продавать акции, более чем убедительная объективная причина для биржевой паники. По мнению Черноу, кризис 1907 года опровергает известное выражение, бытующее на Уолл-стрит, Если кризис ожидаем, то он не случится. Кризис 1907 года был ожидаемым кризисом, который случился.